2 г. Соль по вкусу. Соус сухарный. Сливочное масло растопить, процедить, добавить поджаренные молотые сухари, лимонную кислоту или лимонный сок, соль и размешать. Подаётся к варёным овощам. Масло сливочное 900 г, сухари пшеничные 200, лимоны 4 штуки или лимонная кислота 2 г.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 4 лимона или лимоновая кислота, 2 грамма, соль по вкусу. Соус сметанный для фруктовых салатов. Ягоды после удаления плодоножек промыть в холодной воде и выложить на решето или грохот. Для того, чтобы стекла вода, протереть через частое сито. С лимона и апельсина срезать кожицу, цедру и отжать сок. Полученные соки ягодный, лимонный, апельсиновый и цитру. Мелко нашинкованную ашпарину и охлаждённую соединить со сметаной, добавить сахар, корицу, ликёр и хорошо перемешать. Этим соусом заправить охлаждённые и приготовленные фрукты. Хранить соус в холодном месте. Подаётся к салатам из апельсинов, мандаринов, дыни, арбуза с фруктами. Меданы 80 г, ягоды, малина или клубника 200 г, апельсины 2 штуки, один лимон, сахар 80 г, ликёр 0,4 л, корица толчёная 1 г, уксус 3%-ный 150 г. Холодные соусы. Соус со сметаной. В майонез влить свежую сметану и хорошо перемешать. Для улучшения вкуса добавить сок лимона или лимонную кислоту. Подается к холодным блюдам из рыбы и мяса. Используется для заправки салатов. Майонез 750 граммов, сметана 30% 300 граммов, лимон 1 или лимонная кислота 0,5 грамма. Соус с огурцами, корнишонами. Мелкие маринованные огурцы, солёные, предварительно очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, отжать, соединить с майонезом в литцоус южный и перемешать до получения однородной массы. Подаётся с холодным рыбным и мясным блюдом, а также с рыбе жареной в тесте на решётке или фри. Майонез 750 г, огурцы 250 г, соус йожный 40 г. Соус с зеленью. Шпинат и острогон припустить в закрытой посуде, охладить и протереть. Зелень петрушки и укроп мелко изрубить. Подготовленные продукты соединить с майонезом, заправить соусом йожным и перемешать. Подаётся к холодным блюдам или на закуски дичи. а также к рыбе, жареной на решетке или вертеле. Майонез 800 граммов, шпинат 150, эстрагон 100, зелень петрушки 20, укроп 15 граммов, соус южный 40 граммов. Холодный соус с соусом южный. В майонез добавить соус южный и хорошо перемешать. Используется для заправки мясных и рыбных салатов. Майонез 830 г, соус южный 170 г. Соус с огурцами и грибами. В майонез ввести мелко нарезанные крутые яйца, очищенные от кожицы и семян, солёные огурцы, маринованные грибы, зелёный лук, петрушку, эстрагон, укроп, оливки без косточек и каперсы. Всё хорошо перемешать. Подаётся к отварной холодной рыбе. Майонез 50 г, два яйца, грибы маринованные 100 г.